часть 1 от вифлеема до капернаума глава 1 в дни царя ирода четвертый год до нашей эры перенесемся теперь мысленно в иудею последних месяцев иродов правления Жители Иерусалима, привыкшие, что их город часто посещают пилигримы из дальних стран, вероятно, не обратили внимания на караван чужеземцев, который двигался по его улицам зимой 750 года от основания Рима. Но вскоре о них заговорили, так как стало известно, что путешественники разыскивают царя Иудеи, причем вовсе не Ирода, а другого, недавно родившегося. «Мы видели восхождение его звезды и пришли поклониться ему», — объясняли они. Оказалось, что это были восточные маги, обнаружившие в небе знак великого властелина. Относительно звезды волхвов существуют следующие мнения. Это был сверхъестественный феномен или комета или так называемая сверхновая звезда, о появлении которой сообщали в те годы китайские астрономы. Либо волхвы увидели вещий знак в сближении царских планет Юпитера и Сатурна, которое имело место за 7 лет до нашей эры. Последняя гипотеза, впервые выдвинутая в XVII веке астрономом Кеплером, до сих пор остается наиболее популярной. Некоторые экзегеты считают весь рассказ о волхвах аллегории, призванной показать участие язычников в рождественских событиях. Но бесспорных аргументов у сторонников этого взгляда нет. То, что разыскивать его они пришли в Иерусалим, удивить никого не могло. Все слышали пророчество о таинственном человеке из Иудеи, которому надлежало покорить мир. «Где родившийся царь иудейский?» – спрашивали волхвы, но вместо ответа испуганные люди торопились пройти мимо. Нужно было хоть немного знать о положении дел в Иерусалиме тех лет, чтобы понять, насколько вызывающим и неосторожным казался этот вопрос». Но путники, ехавшие издалека, едва ли догадывались о своей оплошности. Вероятно, они пребывали в полном неведении относительно всего, что творилось в Иудее при Ироде. Жизнь этого монарха, прозванного льстецами Великим, могла бы дать сюжет для нескольких трагедий в духе Макбета. Захватив власть при поддержке римлян и против воли народа, он тщетно пытался завоевать популярность. За 33 года его царствования, внешне блестящего, враждебность к Ироду только увеличилась. Человек жестокий и честолюбивый, терзаемый страстями, Ирод был далек от религиозных проблем, которые волновали тогда иудеев. Творцовые интриги и женщины, войны и строительство поглощали его целиком. При нем страна вновь получила автономию. Ирод покрыл ее десятками крепостей и воздвиг в городах множество зданий в западном стиле. Он с одинаковым усердием занимался сооружением театров и подромов, святилищ в честь своего покровителя Августа и ремонтом Иерусалимского храма. Правда, последний был предметом особенных забот царя. В своем тщеславии Ирод хотел затмить древнего Соломона. Он гордился храмом, в который вложил огромные средства и который превратил в одно из чудес света. Однако даже этим он не мог завоевать доверие подданных. Отец Ирода был идумейским сановником, а мать — арабского происхождения, поэтому законных прав на корону он не имел. Как все узурпаторы, царь страдал мнительностью, и ему всюду мерещилась измена. Хосмонеи, потомки свергнутой им династии, вызывали наибольшие опасения Ирода, поэтому он использовал любой повод, чтобы избавиться от них. Роковую роль в судьбе царя сыграло то обстоятельство, что его жена Мириамна, кажется, единственное существо, которое он искренне любил, была княжной хасмонейского рода. В этой гордой красавице жил дух воинов, боровшихся за независимость страны. Она не умела скрывать своего презрения к мужу, а ее мать Александра, вмешиваясь в их жизнь, возбуждала тревогу и без того подозрительного Ирода. Когда Александра, используя влияние египетской царицы Клеопатры, добилась для своего 17-летнего сына звания первосвященника, она невольно толкнула его на гибель. Ирод заметил, что юноша стал пользоваться любовью в Иерусалиме и не мог этого стерпеть. В 35 году до нашей эры во время праздников брата Мариамны утопили ночью на глазах у царя. Его конец был представлен как несчастный случай, но сестра и мать прекрасно понимали, что произошло в действительности. В 30 году положение Ирода было прочным, как никогда. После актийской битвы, которая принесла Октавиану полноту власти, царь Иудеи получил надежный политический ориентир. Доверие и поддержка Августа обеспечивали незыблемость его трона. Но чем удачнее шли дипломатические дела Ирода, тем невыносимей становилась жизнь в его собственном доме. К двадцать году семейная драма достигла катастрофической точки. Ненависть Мариамны стала столь явной, что царь заподозрил и ее в причастности к заговору. И однажды, подстрекаемый родственниками, Ирод в припадке ярости вынес приговор той, что была ему дороже всего. Послушные судьи согласились с волей царя. На казнь Мариамна шла, не прося пощады, и держалась с удивительным достоинством. Мать же в страхе за свою участь публично поносила ее. Эта сцена повергла в содрогание всех свидетелей последних минут царицы. Ирод с трудом пережил роковой день. Когда все было кончено, он почти лишился рассудка. Его преследовал образ убитый. Он без конца звал Мрямну по имени, кричал, чтобы ее привели к нему, напивался до бесчувствия, проводил ночи в воргих, устраивал бешеные скачки, но призраки не оставляли его. Здоровье царя было настолько подорвано, что, казалось, он на пороге смерти. Тем не менее, Ирод поправился и продолжал в вакханалию убийств. Он казнил Александру, казнил мужа своей сестры и многих других близких и царедворцев. Сыновей от Мариамны, Александра и Аристобула, прибывших из Рима после долгой отлучки, Ирод сначала принял радушно. Но вскоре и они вызвали у него недоверие. Фальшивые письма, доносы, показания, вырванные под пытками услуг, все было пущено в ход в отвратительной игре, которая кончилась тем, что обоих князей повесили в Самарии. Последние годы жизни Ирода были особенно мрачными. Хотя партия Иродиан видела в нем идеального монарха, чуть ли не мессию, Он знал, что ненависть народа к нему только возросла. Эти настроения поддерживались в стране фарисеями, которые бойкотировали начинание царя. Многие из них были казнены за то, что предсказывали скорый закат преступного правления. Легко вообразить, в какое смятение пришел 70-летний царь, когда узнал, что какие-то восточные послы расспрашивают в городе о родившемся царе иудейском. Кто этот очередной претендент на престол? Какие силы стоят за ним? Самым неприятным в известии было для Ирода то, что он впервые слышал об этом очередном заговоре. Встретившись с чужестранцами, Ирод выяснил, что речь, по-видимому, идет о ребенке, которого считают будущим мессией. С такого рода посягательствами на свою власть царь не раз имел дело и понимал, что здесь нужны быстрота и решительность. Он стал выяснять у священников, где ожидалось рождение Мессии, и когда ему назвали Вифлием, послал туда волхвов, прося их сообщить сведения о новоявленном царе Иудейском. Меньше всего Ирода заботило исполнение библейских пророчеств, помутившийся разум старика, Строил планы расправы. Вифлеем был расположен недалеко от столицы. Когда чужеземцы прибыли в городок, там уже давно знали о таинственном младенце, родившемся в укрытии для овец. Местные пастухи, первые, кто видел его, рассказывали о знамениях, которые привели их в пещеру. Плотник Иосиф и Мария, родители младенца, были выходцами из Галилеи. Они появились в Вифлееме года полтора назад во время переписи, проводившейся в связи с присягой Августу. Ввиду отсутствия в древнем мире общего календаря, точная дата Рождества не была известна. В VI веке монах Дионисий Малый сделал расчеты, согласно которым Рождество приходилось на 754 год от основания Рима. Эта дата и принята для установления новой эры. Однако дальнейшие исследования показали, что Дионисий ошибся на несколько лет. Косвенные данные приводят историков к выводу, что Иисус родился около 7-6 года до нашей эры.